Ванька одернул свою синюю с белыми разводами рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею. Лет пять вот так. В Смоленском селе лег в больницу, там доктор пальцы резал мне. Девять штук напрочь откатил. Не усыплял ничего, режет, а я смотрю. Ну и крепок, говорит, крестник. Крестником меня своим назвал. Терпление, говорит, в тебе множество. Отнимите, говорю, и рук, кто заодно. Нет, говорит. Рука пройдет, лежи. Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом чкнуть. Потом доктор говорит, ну, брат-крестник, Рука твоя как что неизлечима. Шабаш, брат. Я опять, отрежьте, Христа ради. Не могу, операция трудная. Катай, как не то, в город. Ха-ха, в город. Да не, что у нас в тайге до города-то доскачешь. Чудак-человек в город. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву. Матушка, напитай, матушка, укрой. Не выдавай, тайга-кормилица, Круглую сиротухлю ставаньку. Говорю так, а слезы ручьем-ручьем Торнулся носом в мох, лежу, вою. И словно бы кто шепнул мне ласково, будто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую. Стоит возле меня кто-то, утешает и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быт-то вода весной. Засиял я весь, приподнялся, гляжу, бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему, «Ах ты такой сякой, бурундучок ты этакий, милый мой!» А он смотрит на меня бисером, да, знай, посвистывает. Эх! И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего. А красно же ты говоришь, Ванюха. Ах, дедушка, дедушка, ведь башка-то у меня умная. Вот только досталась-то она дураку. Хы! В тайге, брат, всему научишься. Научишься, недоверчиво кряхтит Григорий. Где тут научишься-то? С кем? С медведем рази и с ним. Я, отец, ранито так жил. Вот за забреду на заимку какую, Выпрошу хлебца, Христа ради, Да чайку и айда. Заберешься куда-нибудь в отдаление На речонку, и живешь там, как воевода. Морды плетешь для рыбы, песни поешь. А черт ли! Мне ранито весело жилось. Ни о чем не думалось. И разговоры разговариваешь в тайге, С кем придется. Человека встретишь с человеком, Белка на сучке сидит с ней. Нет никого с деревом, и дерево брат Выслушать да понять может. А то с тучкой, либо с месяцем, Орешь ему «Эй, месяц, батюшка!» Вскочишь, подопрешься костылем, Машешь рукой, да орёшь. Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил. Да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, Звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, Вспорхнул Ванька мыслью. Но дед тут же стащил его на землю. А ты бы, паря, шел к нам на заимку. Тебе бы бабка рук-то попользовала. Ох и знатиц, старуха! Мало ли есть каких средствиев. Эвана со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка. Постоялый двор на приисках содерживала. Только одна нога деревянная. С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то в раз угадали три мужа. ейные дружки, значит. Она видит, что стремято не рассчитаться. Шасть в сенце. А там на полке стряхнин стоял, волков травить. Она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало. Прибежали, вот террас. Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит. Вертит, вертит, страсти. Ха, ловко, хмуро вставил Ванька. Ну ладно. А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было. Мы ей вбякали, рот-то расщеперили, да огромный ключище зубов от кладовой вставили. Да и лили масло-то. Польём, польём, да подымем на дыбы, да встряхнём. А потом на доску положили деваху да в горячую печь вбухали. И чтоб ты думал, ведь ожила шельма, оклемалась. Вишь, какие средства оказались, вот оно что. А руку и подавно наладить можно. Кого тут? Дед крякнул и из-под посмотрел на Ваньку. А и весёлый же ты, дай бог, дед, ласковый. «Хо-хо, я-то? Я, брат, ничего. мостак на эти штуки. Артельный человек. Бывало, чего-нибудь сколотишь смешное, вот и смех. А где смех, там и греха меньше, злобы. А вот еще со мной случай был. Почище стряхнину. В аптеке я служил сторожем. Да за место микстуры просто попробовать хотел побаловаться. Сладкие другой раз бывают». Взял, да не разобравши дело, серной кислоты ложку и царапнул. «Дэк у меня, хошь верь, хошь нет, вот тебе Христос, вот как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил». Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал, «Ну и развеселый же у тебя, дед, характер».